К вечеру, как и предсказывала Нюта, трезвых на станции почти не осталось. Кому-то с непривычки и кружки браги хватило, кто-то нашел, где добавить. Некоторые дремали, несколько человек у костра не стройно и не в попад пели про черного ворона. Верховный не показывался. Еще через пару часов люди окончательно угомонились. Слышалось лишь натужное дыхание спящих, кто-то храпел, кто-то стонал во сне – «Пора!» — сказала Нюта. Она была в белом платье, но поверх него накинула потрепанную Зоину хламиду защитного цвета, которую взяла в память. Крыся предпочла видавшие виды камуфляжные брюки и такую же ветровку, но платье свое на всякий случай сунуло в рюкзак, куда уместились все ее скромные пожитки». Они тихонько пробрались между палатками туда, где чернело жерло туннеля. Перед самым входом было навалено несколько цементных блоков, мешки с песком. На них прикорнул смазливый светловолосый подросток, прижав к себе автомат. Он даже головы не поднял при их появлении, зато встрепенулся сидевший рядом старик. «А кто такие? Откуда? Приказано не пущать!» – сурово заявил он. Нюта понимала, что все висит на волоске. Теперь все зависело от того, что в следующий момент взбредет Михалычу в голову. Вздумай он закричать, поднять тревогу, и они пропали. Второй такой возможности у них не будет. Она решительно сбросила с плеч хламиду и шагнула вперед. — Ты разве не узнаешь нас, Михалыч? — вкратчиво спросила она. — Голубоньки мои! — — умилился близорукий Михалыч. — Не забывайте, старика, н а в е щ а е т е А мне не верит никто. Сейчас вот Кольку разбужу, Виталика позову, чтоб тоже на вас посмотрели. Колька, хватит дрыхнуть. Девушки вздрогнули. Подросток приподнялся, обвел всех непонимающими глазами и тут же рухнул обратно. «Не зови никого сейчас, Михалыч, у нас к тебе дело секретное», — сказала Нюта. «Лапушка моя, да ведь ты меня знаешь, ни с л о в е ч к а никому не скажу, могила!» «Нам сейчас уходить пора, Михалыч, но мы скоро снова придем и Верховного заберем с собой». Заждались его там, наверху. У Михалыча отвисла челюсть и округлились г л а з а Но Нюта прижала палец к губам, и он суетливо закивал, обалдев отважности доверенного ему известия. И молча проводил глазами две фигурки, скользнувшие в темноту туннеля. «Зачем ты так?» — с упреком спросила перепуганная крыся, когда пост остался далеко позади. «Теперь Верховный еще больше обозлится!» «Может, мне надо было зайти к нему перед уходом, поцеловать на прощание?» шепотом поинтересовалась Нюта. «Дура ты, крыська! Тебя убивать будут, а ты еще спасибо скажешь за такую великую честь! А если он за нами погоню пошлет?» Нюта не ответила. Ее до сих пор била нервная дрожь. Совсем рядом вдруг послышался шорох. «Крыса?» Девушки сразу вспомнили, где находится. «Хватит ныть!» шепнула Нюта. Не время сейчас выяснять отношения. Самое страшное только начинается. Они быстро устали и теперь брели по инерции, понимая, что останавливаться нельзя. Фонарь погасили, чтобы не сели сразу батарейки. Правда, у крыси был с собой еще один фонарик, который приводился в действие механическим способом. Следовало постоянно нажимать на ручку. Тогда каким-то загадочным образом зажигалась лампочка. Но этот процесс сопровождался таким скрежетом и шумом, что пользоваться фонарем здесь было страшновато. До поры до времени все было спокойно. Но потом вокруг начали раздаваться странные звуки. Совсем рядом с н ю т о й послышался вдруг отчетливый кашель, будто кто-то прочистил горло. Девушки в ужасе прибавили шагу, не решаясь даже включить фонарик. Они боялись увидеть что-то такое, что совсем парализует их волю. «Не бойся, Ньют, это мыши летучие, наверное», — пробормотала дрожащим голосом крыся. «Разве они здесь водятся?» — усомнилась Ньюта. И словно в ответ на эти слова рядом раздалось тихое, совсем человеческое хихиканье. Тут девушки рванули вперед так, будто за ними гнались все обитатели Спартака. Но через некоторое время все же выдохлись и опять побрели еле-еле. — Господи, у меня даже в ушах шумит, так сердце колотится! — пожаловалась крыся. — Это не в ушах, — через некоторое время сказала Нюта. — Это за нами кто-то идет, — Через некоторое время все сомнения отпали. Сзади действительно слышались осторожные шаркающие шаги. Нюта, ь собравшись с духом, решительно посветила фонариком и увидела, как отпрянула от них в чернильную темноту тварь размером с собаку, но с чешуйчатой мордой. Желтые глаза злобно блестели из-под костистых выростов. «Что там?» — спросила крыся. «Не знаю. Помнишь, нам баба Зоя показывала в какой-то книжке крокодила? Ну вот, очень похоже, только лапы длиннее». В глубине души Нюта даже испытала облегчение от того, что их преследует не человек. Ей казалось, что от встречи в таком месте с человеком ничего хорошего ждать не приходится. Она помнила рассказы про мутантов, которые собирались в стайки и нападали на людей, мстя им за свою ущербность». В рассказы о призраках она не слишком верила, но одно дело слушать их у костра на станции, и совсем другое вспоминать в туннеле, где с перепугу за каждым выступом мерещится притаившийся убийца или кто-нибудь пострашнее. — Что нам делать? — спросила крыся. — Пойдем дальше, может, сама отвяжется. Они пошли, иногда оборачиваясь и светя назад фонариком. Тварь все так же плелась за ними, потихоньку сокращая расстояние. От луча света она каждый раз отпрыгивала, но недалеко. Больше того, им показалось, что сзади за ней бредет еще одна. Видимо, животные дожидались, пока девушки выбьются из сил и станут легкой добычей. «Черт, ногу сводит!» — простонала вдруг Нюта. Она еще в детстве прихрамывала, потом это почти прошло, но стоило ей перенервничать или переутомиться, и нога вновь начинала ныть. «Не могу больше. Иди вперед, крыська, я эту гадину здесь дождусь». «Ну уж нет», — сказала бледная от страха крыся. «Вместе дождемся». Тварь попыталась обойти их сбоку. Вторая держалась сзади и не предпринимала попыток напасть. Крыся с ножом в руке следила за ее маневрами. Тварь почему-то больше интересовалась ею, чем нютой. В тот момент, когда тварь бросилась, крыся попыталась отпихнуть ее ногой. На ней были настоящие, хотя изрядно потрепанные сталкерские ботинки – Предмет ее гордости и зависти окружающих. Массивные, тяжелые, добротные, из настоящей кожи. Хотя ходить в них было тяжелее, чем в кирзовых сапогах, например. Наверное, поэтому бывший владелец и уступил их крысе. И хотя под них приходилось наматывать кучу тряпок, чтобы ботинки не сваливались, крыся считала, что ей повезло. И не ошиблась. Зубы твари намертво увязли в б о т и н к е она не сумела даже прокусить его. Нюта вдруг стремительно нагнулась и ловким движением перерезала твари горло. Брызнула кровь, животное засучило лапами и издохло. Вторая тварь тут же попятилась назад, в темноту. «Ну ты даешь!» — пробормотала крыся. «Ботинок-то помоги освободить!» «Да брось его здесь!» — сказала Нюта. Глаза ее возбужденно блестели. «Ты с ума сошла! Как я в одном ботинке дойду? Да и не собираюсь я первой встречной зверюге такую обувь уступать!» Нюта, не слушая, наклонилась и провела ножом по чешуйчатой шкуре. «Что ты делаешь? Надо мясо с собой взять, про запас!» Крыся подумала, что подруга спятила на нервной почве. Ей опять пришли в голову рассказы о том, как нашли в туннеле маленькую Нюту. Может, это там она научилась сырым мясом питаться? Может, и кровь пить чего доброго? Она, отгоняя дурные мысли, шагнула к подруге, обняла ее, удерживая. «Нюточка, какое мясо! У нас с собой есть кое-что! Я тебя покормлю, если ты голодная!» «Мы уже скоро на Тушинской будем, там и люди, и еда есть. Ты ведь не знаешь, что это за зверь? Может, у него мясо ядовитое? Да и уходить надо, пока не поздно. Помнишь, что баба Зоя говорила о тварях, которые собираются на запах свежей крови?» Упоминание о бабе Зое нюту вроде бы отрезвило. Она как будто успокоилась и покорно позволила себя увести. Благо к р ы с и удалось, наконец, освободить из зубов твари свой растерзанный ботинок. Они побрели дальше. До Тушинской, по мнению крыси, оставалось не так уж долго идти.